Глава сорок После моего рассказа все замолчали. Иштин лишь крепче сжал мою ладонь, которую поглаживал во время рассказа. Лишь эта ладонь не давала мне забыться и погрузиться в боль. Когда-то у меня были подозрения, что сестра может быть причастна к смерти родителей. Но одно дело предполагать, а другое — знать, что она своими руками подала чай с ядом матери и отцу. что она сама сообщила им о том, что сделала. Сама закрыла их в поместье. а священники перебили всю охрану отца и матери и оставили ложные следы, словно король и королева Астиона умерли в пути. «Я только одного не могу понять, почему Анжела меня не убила?» — спросила я, прислонив голову к плечу Иштана. «Не из-за любви же». И я сама рассмеялась над своей шуткой. «Странно, что никто больше не смеялся». «У меня нет идей», — вздохнул Глэн, нарушив вязкую неприятную тишину. «Мы что-то не знаем о пророчестве. Что-то, из-за чего твоя сестра решила, что выгоднее не убивать тебя, а женить на местном аристократе. Я согласно кивнула. Все, теперь, кажется, все. Я опустошена физически и эмоционально. И что начал что-то говорить, я лишь замычала». Попытался сосредоточиться, но услышала лишь то, как Иштен отдает приказ. "Глен, Блейк, я оставлю все на вас. Сокровищницу, письмо Эрону. Думаю, справитесь». «Не впервой», — ответил Глен. «Можете положиться на нас. Когда мы разберемся с сокровищницей, позвольте отправиться за вторым свитком». «А это уже Блейк. Позволяю». Иштен понес меня на руках, за что ему огромное спасибо. Я и забыла, что выскочила без обуви. А в гостиной нет даже тоненького ковра, лишь холодный мрамор, так что ноги прилично замерзли. В этот раз я даже не задумывалась, хочется ли мне спать. Глаза закрылись сами собой, но сквозь дрему я почувствовала, как иштан снимал с меня плащ, ругался, когда касался моих ледяных стоп, грел их в своих руках, а потом укутал меня в одеяло, как в кокон, и к рядом, обнимая. Утром я проснулась вялое и разбитое. хотя и не сказать, что еще утро. Скорее день, который приближался к вечеру, если судить по виду за окном. Неловко выпутавшись из одеяла, я потянулась к полке и едва не упал с кровати. Что такое, Алисе? Воды? Рядом закопошился Иштен. Неужели он спал до сих пор? Он ведь ранее пташка. Или оставался рядом со мной и случайно уснул? Не дожидаясь ответа, Иштен встал с кровати и налил мне воды. Я с удовольствием выпила и почувствовал себя значительно лучше. Что произошло, пока я спала? Ты про сокровищницу?» Блэк с Галеном перевернули ее по камушку. «Такое чувство, что настоящие грабители. Они прославленные первые рыцари королевства». Шутливо повздохал Иштан, но потом вернул себе серьезный тон. «Ты не знаешь, были ли у Астиона конфликты с городком Оверберг? Может быть, какие-то договоренности?» Я задумалась, а потом покачала головой. «Нет, точно не было». Он не представляет интереса для моего бывшего королевства. А с чего такие вопросы? С того, что мы нашли один очень интересный договор и поняли, какая связь между Анжелой и баронами. Они планировали организовать совместную военную кампанию. Их целью был как раз этот город. Зачем? Ума не приложу. Там попросту нечего грабить. Да, страна не бедная, но и не такая богатая. Для Стеона есть кусок пожирнее». Самое интересное, в договоре четко прописано, что хоть идут они вместе, но покупкой наемников занимаются бароны. И еще королева Анжела зачем-то дала баронам приличное количество золота, чтобы те заплатили ее собственному войску. Она хочет распустить войско после похода. Или что? Ладно, будем разбираться. Блэк отправился в столицу Астиона, кстати. Я знаю, ты это осуждаешь. Но нам действительно нужна информация из пророчества. «Слишком много подозрительного и странного в поступках твоей сестры. Ох, прости, мне не стоило все это вываливать на тебя спросунья. просунья. У сделался очень пристыженный вид, такой нехарактерный для него, что я рассмеялась, покачала головой. Мол, глупости говоришь. Лучше продолжай. Что-нибудь еще? С бароном встретимся. Лишь через несколько дней. Ждем воинов Эрона. И, разумеется, его самого. Все военные и захватнические дела на его совести. «Не хочу работать. За своего братишку!» Фыркнул Иштан, а потом сел рядом со мной. «Ты как?» «Странно. Я могу для тебя что-то сделать. Я хотела отказаться, но потом поняла, чего хочу». Сбросила себя мешавшее одеяло и потянулась к Иштину за поцелуем. В губы, в подбородок, в шею. «Эй, Алисия, ты уверена?» «Да. Позволь мне забыться. Выкинуть все лишние мысли из головы. Мне это и впрямь нужно». «Хорошо», — сказал Иштен, ловко разрывая на мне ночную рубаху. День разоблачения баронов настал неожиданно. Мне никто ничего особо не рассказывал, а я сама не сильно интересовалась. Занималась своим образованием, сравнивала медицину двух королевств, а еще просматривала кое-какие научные исследования, чтобы знать, чем заняться, когда вернусь в замок. Я больше не хотела влезать в эту ситуацию. «Все, что можно было сделать разговорами и мирными способами, сделано». «Теперь, как сказал Иштен, пришло время силовых действий». А вчера вечером Иштен, как бы между прочим, заметил. «Алисия, сегодня уже можно встретиться с бароном и забрать у него драгоценности». Я кивнула. «По нашей с бароном договоренности мне следовало сделать это значительно раньше, потому как барон подготовился почти сразу, да и письмо с приглашением отправил на день раньше». Но Иштен просил потянуть время, ведь у них с Эроном не все было готово, потому все время я была занята лишь тремя вещами — увиливанием от встреч с бароном и кормлением этого же барона завтраками, личными переживаниями, связанными с дневником матери, и, разумеется, работой, которую сама себе придумала. Еще немного волновалась за Блейка, который за малое время превратился в кого-то вроде младшего брата. Когда я единожды поделилась своими опасениями с Гленом, Тот посмеялся и сказал одно. «Блэйк так легко не пострадает. Он сильнее меня, умнее меня. А я бы ни за что не подставился. Значит, и за Блэйка можно не беспокоиться». «Ну, Ваше Величество, спасибо». «За что?» – удивилась я. «За то, что о нем беспокоитесь. Слишком много аристократов смотрят на него сверху вниз и желают неудач. Хорошо, если у него будет милость самой королевы», – ухмыльнулся Глен. Он говорил эти слова больше себе, чем мне. И не думаю, что Блэйк сообщил ему о нашей беседе в коридоре. Я рассмеялась и ответила. «Милость не милость, но у тебя же есть возможность казнить самых ретивых недоброжелателей. Сложно только в первый раз». Глен прекрасно все понял. И я, кажется, сама того не желая, снова получила преданность от непоследнего человека в долерии. «Именно Глен». Вызвался отвечать за мою безопасность, когда я собралась на встречу с бароном. У Иштана не было повода отказываться. Хотя он сказал, что как только договорится с Эроном, то сам займется мной. Сейчас я шла к барону куда более встревоженная, чем раньше. Тогда все воспринималось легкой игрой. Теперь же я. Часть плана. Почему нельзя было просто схватить барона, я не уточняла. Иштан попросил сделать без лишних расспросов. Сказал, что так нужно. а я решила довериться ему. С бароном мы договорились встретиться не в синей гостиной, а в бальном зале. Почему он вдруг так резко поменял место встречи, я не стала уточнять. Но Иштан велел идти туда и ничего не бояться. Барона Ферруя я заметила возле одного из уголков отдыха, которые традиционно устанавливались в бальном зале. Он был не один. Барон Лагольд также решил почтить меня своим присутствием. «Что же вы стоите? Присаживайтесь, ваше величество». С притворной почтительностью произнес он. «Не думаю, что стоит». Я постаралась скопировать его тон. «Я хочу, чтобы сделка завершилась быстро». «Думаю, быстро не выйдет. Я очень рекомендую выйти вперед вашему охраннику и нашему уважаемому королю». «Вы о чем?» Я решил играть свою роль до конца, хотя ладони взмокли от напряжения. «Я о том, ваше величество, что не нужно держать меня за дурака. Обменять бирюльки на скорый отъезд короля?» Заключить договор с королевой, которую избирают магические звери, которые априори преданы королям, мы тут похожи на идиотов ваше величество я вздрогнул от его яростного крика и сделал пару шагов назад выходите уже пока я не снес голову вашей дрожайшей супруге. глен оказался между мной и бароном прежде чем я успела испугаться и не только еще между мной и бароном оказалась огромная полупрозрачная стена из льда. Это очень плохая идея. Вдвоем пытаться сражаться с первым рыцарем. Самоуверенно заявил Глен, и, судя по тому, что я видела, эта самоуверенность вполне обоснованная. А никто и не собирался, ехидно ответил барон, и по его команде, словно в какой-то третьесортной театральной постановке. В бальном зале появились люди с оружием. Наемники. Глупо так делать, покачал Глен. а я впервые увидела его силы. Из руки вырвался поток магии и превратился в длинный магический кнут. «И почему же? Неужели думаете, что способны перебить их всех?» «Я? Да зачем мне это делать, если здесь уже его величество Эрон со своими личными воинами?» улыбнулся бароном Глен. «Я, знаете, не люблю делать лишнюю работу». Я повернулась и увидела очень злого Эрона, который отдал команду своим воинам атаковать людей барона».